Амур и череп Странная виньетка Амуру удалось взобраться на череп сев людской. На троне с видом светотаться под наглый хохот свой, взлетающие выдувает он круглые шары, и как бы тем соединяет он в воздухе миры. Шар светло-хрупкий, устремляет полет высоко он, И, лопнув душу, испускает, как золотистый сон. И череп молится, стеная, при выдуве шара. Когда же кончится смешная и дикая игра? Ведь все, что в воздухе струится, из губ жестоких вновь, Все то чудовищный убийца, Мой мозг, и плоть, и кровь Читал. Валерий Муллагалеев